Поэтому и больше стали проявляться и в отрицательной стороны. Как в решении задач партии по существу, так и в отношениях с людьми. Я, как и другие товарищи, говорил о его положительной работе и подчёркивал его ошибки в вопросах планирования народного хозяйства, в которых Хрущёв особенно проявлял свой субъективистский, волюнтаристский подход так и в вопросах партийного и государственного руководства. Поэтому я поддерживаю предложение об освобождении товарища Хрущева от обязанности первого секретаря ЦК. Это, конечно, не значит, что он не останется в составе руководящих деятелей партии. Я думаю, что Хрущев учтет уроки и подымет на новый уровень свою деятельность. Но есть еще одна сторона в поведении Хрущева, которой нужно осудить. Хрущев, как теперь установлено, в секретариате ЦК сплачивал свою фракцию. Он систематически занимался дискредитацией президиума и его членов, критиковал их не на самом президиуме, что вполне законно и необходимо, а в секретариате ЦК, направляя свои стрелы против президиума, являвшегося высшим органом партии между пленовыми ЦК. Такие действия Хрущева вредят единству, во имя которого Президиум ЦК терпел до сих пор причуды Хрущева. Об этом придется доложить на пленуме ЦК, который необходимо будет созвать. Еще добавлю один важный, по-моему, факт. На одном из заседаний Президиума Хрущев сказал, надо еще разобраться с делами Зиновьева-Каменева и других, то есть троцкистов. Я бросил реплику: "Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала". Хрущёвский пятился и начал кричать: "Что ты всё намекаешь? Мне это надоело". Тогда на президиуме я не стал раскрывать этот намёк, но сейчас я его раскрою. Хрущёв был в 1923-1924 годах троцкистом. В 1925 году он пересмотрел свои взгляды, покаялся в своём грехе. И именно в 1925 году я с ним познакомился в Сабанбасе и увидел в нём искреннего ленинца, сторонника линии ЦК КПБ. В дальнейшей его судьбе, его выдвижении была известная доля его участия как секретаря ЦК Украины, а потом как секретаря как и ПСС, занимавшегося кадрами. Я его ценю как способного растущего работника из рабочих. Я исходил из того, что партии и ЦК не мешают расти людям, имевшим в прошлом ошибки, но и жившим их. Я доложил об этом Сталину, когда на Московской конференции выбирали Хрущёва секретарём. Вместе с Хрущёвым я был у Сталина и тот посоветовал, чтобы Хрущёв выступил на конференции с рассказом о Сибири, а Коганович подтвердит, что ЦК это знает и доверяет Хрущёв. Так это было. Конечно, грехи прошлого прощаются и не вспоминаются дарится див. Зеленый хрущев в заявлении тогда это рецидив. И мы ему напоминаем старый грех, чтобы эти рецидивы не повторялись. После, как оно ещё мы с трел Моротов, давний старался Хрущёв провоцировать меня, сказал Моротов: "Я не поддавался на обострение отношений". Ну, оказалось, что дальше терпеть невозможно. Хрущёв обострил не только личные отношения, но и отношения в президиума в целом, при решении крупных государственных и партийных вопросов. Товарищ Молотов подробно остановился на вопросе о реорганизации управления, считая ее неправильной. Говорил о неправильности приписывания ему, будто он против Целины. Это неверно. Верно то, что он возражал против чрезмерного увеличения и доведения сразу правительства. «До двадцати-тридцати миллионов гектаров, что лучше вначале сосредоточиться на десяти-двадцати миллионах, подготовить как следует, чтобы освоить хорошо и получить высокие урожаи». «Товарищ Милотов опровергал, приписывая ему торможение политики мира. Это неправда».